История третья. Виньетка вечных сумерек. На холме близ озера возвышалась монументальная громада замка, в котором жил прославленный влиятельный аристократ. Чудесный сад был залит тусклым светом сумерек, тихие коридоры наполнял сладкий удушливый аромат, напоминавший запах спелого раздавленного фрукта или начавшего разлагаться трупа. Он притягивал и в то же время пробуждал инстинктивный страх. У одного из окон стояла молодая, лет 25, женщина в белом лабораторном халате. Плотно стянутые в хвост черные волосы падали за спину, а приятная наружность и раскосы и глаза наводили на мысль об азиатской крови. У ее ног лежала деревянная кукла Гинь-Оль. Примечание переводчика. Кукла перчаточного типа. Французский аналог нашего Петрушки. Свободные темные одежды, острая коса в руке, Высверленные дырочки вместо глаз и рта — типичный бог смерти у язычников. К несчастью, гень Оль был сломан, некто разрезал его одеяние и оставил на теле глубокую рану, из которой высыпались щепки и какие-то ржавые колесики с зубчиками и канавками. «Понятненько», — пробормотала женщина, осматривая сад. В этот момент послушался негромкий скрипучий ляск, словно где-то сработал несмазанный часовой механизм. Женщина достала карманные часы, взглянула на них и нахмурилась. Стрелки застыли, показывая время захода солнца. Аскрижот не утихал в поле того. Он приближался, отдаваясь эхом от непоколебимых каменных стен. Как ядовитая змея, выследившая жертву и вознамерившаяся перекусить ею во что бы то ни стало. Да, сомнений нет. Это мир виньетки вечных сумерек, сказала женщина. Вдруг пространство позади неё затрещало, и из тьмы откосилась фигура, напоминая непропорционально сложенного человека. Она заскользила к женщине по пути, поднимая огромную косу. Но в замгновение до удара женщина резко развернулась, выхватила из кармана красивый нож с полупрозрачным серебристым клинком и вонзила его в грудь врага. Мифрил из земли обнапроскрепела тень. Эфрилом назывался призрачный металл, которого не должно было существовать в этом мире. Считалось, что он обладал блеском серебра и крепостью стали, а также изгонял зло. "Да. Так меня зовут", усмехнулась женщина и высвободила нож. Тень рухнула на пол, словно марионетка, которой перерезали ниточки, и исчезла так же быстро, как и появилась. "Была близко", проговорила женщина, нетерпеливо смахнув с лица чёлку. «Все пошло немного не по плану, но ничего страшного. Гости справятся». Вдалеке послышался громкий смех, но его тут же заглушил Нюгамон и скрежет шестерней. Отбрасываемые тени накрыли коридор невесомым одеялом, скрывая следы битвы. Эпизод двадцать девятый. Замок Грангинь-Оль. Часть первая. По дороге, выложенной красивым камнем, ехал потемневший серебристый автомобиль без крыши, Стандартная модель, которую после войны дёшево продавали гражданским. За рулём сидел симпатичный юноша в кожаном сюртуке. Ему было около 20 лет. Все черты его лица как будто говорили о хорошем происхождении, о ровной осанке и изящной позе, о соответствующем воспитании. Однако при всём этом он уверенно вёл капризную машину по склону Пологового холма. В нём чувствовался не изнеженный дворянин, а скорее опытный солдат, прошедший специальное обучение. На пассажирском сиденье спала девушка лет 12-13. Она держала на коленях раскрытую книгу. Её струящиеся чёрные волосы, накрытые кружевным чепцом, достигали талии. Странное, не то доспех, не то платье, одеяние также было чёрным. Оно выглядело как церемониальное облачение средневековых рыцарей. Слои оборок и кружев делали юбку очень пышной. Металлические наручи и пластина на талии очерчивали контуры тела. На груди, где обычно располагалась лента, тускло поблескивал сталью старый замок на металлических цепях. «Да, Лен, просыпайся, а то снова будешь дуться!» Усмехнувшись, позвал её юноша. Пару-тройку секунд спустя девушка неграмко замычала и поёрзала, словно разбуженный во время зимней спечки зверёк. «Мы подъезжаем к замку маркиза Асквита». Юноша указал на невысокий холм впереди. «Не хочешь взглянуть на него?» «Говорят, он очень красивый». «Без тебя знаю». Фыркнула Даллиан. «И вообще, что значит снова дуться? По-твоему, я капризный ребёнок, который вечером получил узбучку и отправился спать? Да будет тебе известно, я просто медитировала. Постигала Дзен, или как там говорят на Востоке?» «Дзен, значит». «Да, а что?» Оскалилась девушка. Юноша легонько вздохнул. «Нет, ничего. Просто у тебя слюни текут». «Эх». Скривившись, Даллиан вытерла губы... И ткнула в собеседника пальцем. «Я сказала, что не засыпала растерженной, но это не значит, что я не сержусь. Почему я должна присутствовать на этом представлении? Я не хочу. Это самое настоящее унижение». «Потому-то я и предложил тебе никуда не ехать». «Молчи, дубина! Предположим, я пошла бы у тебя на поводу. И что дальше? Кто-то обставит тебя и найдет ее первым? Ну уж нет. Ты будешь искать, а я контролировать». «Да-да». Росеен откликнулся юноша и свернул на узкую боковую дорогу, упиравшуюся в старую крепость. За высокой стеной раскинулся чудесный сад, посреди которого возвышался замок. Конечно, он очень красивый, но почему-то вызывает у меня чувство одиночества, подумал юноша. Вскоре автомобиль миновал красивые арочные ворота и резко остановился. Далее он дёрнулась вперёд, ударилась носом о прижатую к груди книгу и сдавленно вскрикнула. «Хьюи, какого чёрта ты творишь?» «Все претензии к ним», – устало ответил юноша, не выпуская руль. Дорогу перекрывало деревянное заграждение, за которым стояли пять или шесть суровых мужчин. Один из них носил деловой костюм, а остальные – полицейские мундиры. «Это ещё кто?» «Не знаю, но на разбойников не похоже», – беспечно отозвался Хьюи. От заслона отделился мужчина в деловом костюме и направился к автомобилю. казалось, какой-то скульптор взял здоровенный валун и вырубил из него человека, не особо заботясь об эстетике. В результате получился двухметровый широкоплечий детина с неуаккуратной спиной и грубым квадратным лицом. И с круглого у него был разве что двойной подбородок. Он практически подошёл к автомобилю, как вдруг его толкнула в сторону девушка ровесница хёи. Овеснушчатые щёки, розовые губы, большие глаза, искрящиеся озорством. Не красавица сердце едкое, но весьма симпатичная особа. И одета она была необычно, броско. Кепка в чёрно-красную клетку, клетчатая же юбка. Через плечо она носила складной фотоаппарат американского производства. Девушка подбежала к машине и затараторила: "Хюи, Далян, какое счастье! Вы мои спасители! Знаете, они не дают мне пройти в замок, а это нарушение свободы печати. Давайте протестовать вместе!" Даллиан внимательно осмотрела её, как какого-нибудь диковинного жука. «Ты ещё откуда взялась такая бесцеремонная? А, ты одна из этих уличных продавцов? Ты не помнишь меня? Это же я, Шура. Шура или Мария? Кто?» Переспросила Даллиан. Хьюи тоже покачал головой. «Как грубо! Мы же с вами виделись несколько месяцев назад! Ну вот же! Помните?» Раздосадованно топнув, Шура подняла фотокамеру и старательно пощёлкала затвором. А, кажется, я помню этот клетчатый берец. Наконец, протянул её Наша. Ты та самая фотожурналистка из Ютландии, да? Далиана хлопнула в ладоши. Вот ты сказал, я сразу вспомнила этот клетчатый узор. Здравствуй. Давно не виделись. Почему ты говоришь так, будто здороваешься с моим беретом? Он не я, недовольно ответила Шура и прикрыла головной убор обеими руками. Далиан пропустила её замечание мимо ушей. «Ну и? Бесполезный, ничего не продающий фотограф. Что ты здесь забыла? Фотографии на память делаешь? Так у тебя их должно быть предостаточно? Я не фотограф, я фото-журналист!» Надувшись, поправила Шура. «И я приехала, чтобы написать статью о дне рождения Маркиза Асквит». «Приехала аж из Ютландии на день рождения?» – удивился Хьюи. «Да!» А репортер с непонятной гордостью выпятила грудь и весело добавила. «А раз и вы сдали он здесь, то это правда!» «Что правда?» «Слух о существовании виньетки вечных сумерек?» «Слух, значит?» – вздохнул Хьюи. Шур достала блокнот и ручку и хотела уже расспросить их поподробнее, как вдруг поморщилась от боли. Мужчина в костюме вцепился и в плечо своей лапищей. «Топай уже отсюда, девка! Не мешай расследованию!» – рявкнул он. «Какому расследованию?» – недоуменно спросил Хьюи у журналистки. «И кто это такой?» «Полицейский. Его зовут Бурбон, кажется». Я запомнила, что у него именно виски похожи». «Я констебль Харбан», — скривившись, поправил полицейский и, повернувшись к юноше, агрессивно спросил. «А ты ещё кто? Приятель этой девки?» «Да, и он может подтвердить, что я тазыкова себя вдаю», — процедила Шура. Казалось, она в любую секунду может накинуться на Харбана и загрызть его. «Положим, не приятель, и подтвердить ничего не могу. Но да, мы знакомы», — утомлённо ответил Хьюи. Констебль громко фыркнул. Вы есть в списке гостей. Вроде того. Имя? Мне всегда казалось констеблю, что вы должны сперва представиться и сообщить, из какого вы подразделения, а уже потом допрашивать людей. На виске Харбана отчётко проступила пульсирующая вена. Он в ярости уставился на хьюи, и юноша спокойно выдержал взгляд. Напряжение стремительно нарастало, и Сергиус Варт к ним торопливо подбежал мужчина средних лет в поношенном сером костюме. Я хоть не чешляпя. Хьёи Харбан обернулись к нему и одновременно сделали удивлённые лица. Инспектор Грасотест? Вы знаете его, инспектор? Да, это внук виконта Лесли Дисварда. Серьёзно, квинн Грасотест? Какого виконта Дисварда? Нахмурился Харбан. Шуры издевательно усмехнулась, прикрыв рот рукой. А ещё полицейский называется. Виконт Лесли Дисвард был самым известным библеманом в вашей стране. Говорят, он знал, где расположена фантомная библиотека, содержащая призрачные книги, которых не должно существовать в этом мире. И называется она Библиотека Дантеллиан. «Короче говоря, подозрительный тип», — цокнув языком, бросил Харбан. «Харбан!» — прикрикнул Грассетест и громко кашлянул. «Сардис Вард, примите мои извинения. Я просто не ожидал увидеть вас здесь. Значит, вы тоже приехали за призрачной книгой, которую Маркиса Сквид при жизни спрятал где-то в замке». Также я в виньетках вечных сумерек, полагаю, усмехнулся Хьюи. Вы совершенно правы. Вам что-то известно? Не могли бы вы рассказать мне об этой книге? Простите, но я и сам располагаю только слухами, покачал головой юноша. Говорят, это очень дорогая книга. Маркиз Осквит заказал её с континентов в подарок любимой жене, но книга пропала, и с тех пор каждый год маркиз устраивает большой праздник на свой день рождения, приглашая гостей найти её. Так и есть. Огурёв Ма согласился с гросс-тест. Маркиз Сквит был значительной фигурой в политических и экономических делах страны. Его родственники владели множеством крупных компаний как в королевстве, так и за рубежом, и даже сейчас, спустя 10 лет после смерти маркиза, фамилия Сквит могла открыть множество дверей. К слову, маркиз прославился и как заядлый библиоман, уступающий только Уэследе Сварду. Он собрал большую коллекцию редких книг. жемчужиной которой по праву считал виньетку Вечных Сумерек. Он хотел подарить её жене, но не успел и умер. Люди говорили, что за несколько дней до своей смерти Асквит собственноручно запечатал книгу и спрятал её где-то в родовом замке. «Виньетка Вечных Сумерек существует в единственном экземпляре. Это редчайший из редчайших книг», — весомо сказала Шура, порежав фотокамеру к груди. «Многие коллекционеры хотели бы заполучить её. Они готовы отдать за виньетку любые деньги». «Если её найдут, это будет настоящая сенсация! Настоящая!» Далян искоса глянула на неё. «Фотограф! Ты чего развыступалась?» «Я не фотограф! Я фото-журналист!» Надувшись, поправила Шура. Хаю усмехнулся и посмотрел на красотеста. «Мы не знаем, существует виньетка на самом деле или нет, но нам очень хотелось бы на неё взглянуть. Эта книга хранит множество тайн. Иначе с чего бы нам тащиться на день рождения к незнакомой старухе?» Тихо пробурчала Далян. Каждый год маркиза открывала для посещения весь замок и приглашала множество гостей, устраивая из дня рождения аттракцион. Кто быстрее найдёт книгу, победителя ждала внушительная денежная сумма. Вольгарные людишки играются в скадило сокровищ, а на кону, между прочим, стоит ценнейшая книга. Брюзжал абиблиотедева: "Я ни за что не отдам её этим жаднюгам. Сама найду, получу деньги и ещё их заставлю оплатить расходы на пропитание". Понятно. Неловко улыбнулся красотест. А всё-таки инспектор. Зачем вы сюда приехали? Я вот не для того, чтобы встречать гостей. Слишком уж у вас суровые ребята. Неужели вы тоже присоединились к поискам? спросил Хёи. Так вот в чём дело. Поэтому вы не пускали меня, да? Боитесь, что я найду книгу первую? Как подла. Вы настоящие тираны. Негодяи, ещё раз кликнула Шура. Да с чего ты это взяла? Совсем с головой не дружишь. прорычал Харбан. Так да что вы здесь делаете, а? Храня. Серьёзно, ответил гросотест. Охраняете? Переспросил хыы. Замок? Нет, не замок, а книгу "Венедку вечных сумерек". Не знаете, есть ли она? А охраняете? Интересно. А зачем? Инспектор помрачнел. В полицию прислали письмо с предупреждением. Там было написано: "Я украду призрачную книгу из поместья маркиза Сквита". Украду призрачную книгу. Нахмурился Хьюи. Прищурившись, Дальян посмотрела на Шуру. «Да уж, клетчатая, твоей глупости нет предела. Но кто в наше время присылает такие стромодные письма? Похоже, тебе настолько не о чем писать, что ты сама выдумываешь происшествие. Почему ты сразу записала меня в воры? Давай без своих дурацких шуточек, а то меня и так уже эти вон подозревают!» Запаниковала Шура. Гроссотес тихо засмеялся и покачал головой. «Эх, если бы только это был розыгрыш!» А вы знаете, кто отправил письмо? У вас есть какие-нибудь зацепки? А заинтересованно спросил Хёи. Да, знаю. Это вор, который крадёт только призрачные книги. Его зовут Мифрил, поморщившись, ответил инспектор. Загадочный вор Мифрил. Подняв бровь, повторил Хёи: "Ему уже доводилось слышать это имя?" "Да, так его называют", глубоко выдохнул Гросстест.